Глава 24 Капрал — Ох и поспрашиваем, со всей строгостью! — Все вы знаем. Расскажет, кем нас травить было велено. Вроде каждый по отдельности из горожан, находившихся сейчас у колодца, еще вчера утром был вполне вменяемым человеком. Сейчас же как будто их подменили. Во как слова черных на них подействовали. А еще они в сей момент не отдельными индивидами были, а в толпу сгрудились. Пусть небольшую, но толпу. Собравшись вместе, они на глазах поглупели, тормоза у большинства исчезли, ответственность за свои действия пропала. Такое они могли сейчас натворить, что каждому отдельно в голову никогда бы не пришло. «Стой! Хватит его пинать!» Махнул рукой черным одноглазый мужик. «О, нам живым еще нужен!» Те тут же прекратили избивать капрала. «Полейте-ка его еще водичкой!» Распорядился одноглазый. Тут же было и это исполнено. Капрал, как жук, завозил по грязи руками и ногами. Перевернулся с живота на спину. С помощью черных сел. «Где живет санитарный инспектор, знаешь?» Одноглазый задал вопрос капралу. Тот хрипло дышал, сидя его покачивало. «Знаю!» «Говори, где!» — поторопил полицейского одноглазый. Лесной городишко невелик, как по площади, так и по населению. Все всех знают, даже примерно и представляют, кто где живет. Скажет кто-то, что дом его стоит рядом с трактиром Васьки Толстопятого. И всем все понятно. Полицейский назвал улицу и дом, где квартировал новый санитарный инспектор, которого только вот-вот из города в лесной прислали. Однако одноглазый тоже всего два дня, как в лесном, нарисовался, и это ему мало что сказало. — Кто знает, где это? — обратился он к собравшимся у колодца. — Я могу показать, — проявила инициативу баба, которая только что свой желудок от содержимого освобождала. — Далеко это? — уточнил Одноглазый. Баба задумалась. Как сказать? Далеко? Близко? С чем сравнить? После вчерашнего веселья голова у нее еще не очень хорошо соображала, хотя и немного полегче стала. — Ну, недалеко и не близко. Средне! — прозвучало весьма неконкретно. — Сейчас прямо-прямо все идти надо, потом повернуть налево, дальше снова пойдем прямо. — Стоп, ты лучше веди, а мы за тобой, — прервал одноглазый слова излияния похмельной бабы. — Пошли, пошли! Баба, как и говорила, двинулась в ее понимании прямо по улице. Черная и люди у колодца за ней. В грязи рядом с колодезным обрубом остался лежать капрал. Напоследок ему один из черных еще разок по голове пнул. Хорошо не нож под ребро сунул. Некогда ли было или поленился, кто знает. Прилетело полицейскому на этот раз по головушке не сильно. Но он свои вдруг проснувшиеся актерские способности применил, прикинулся потерявшим сознание. Упал, а лежачих не бьют. Ну такая мысль в тот момент у него промелькнула. Точно, никому он стал в раз неинтересен. Вызнали у него место жительства санитарного инспектора и бросили в грязи. Суки! Козлы безрогие! После того, как толпа отошла уже далеконько по улице, выдавил из себя капрал. Все у него болело. Руки, ноги, голова, ребра глубоко вздохнуть не давали. Дышал он с болью, Из уголка рта красная пенистая струйка бежала. — Идите, идите, ветер вам в спину. Санитарный инспектор Капралу ни сватом, ни братом не являлся, но выдавать на растерзание толпы его он не стал. Назвал полицейский улицу и дом через весь городок от настоящего места жительства Аркадия Аркадьевича. Пусть они его поищут, хрен найдут. В указанном месте вообще никто сейчас не проживал. Дом стоял пустой уже больше месяца. Предупредить парня надо. Спрятаться или вообще уехать ему нужно. Капрал с трудом встал на четвереньки, а затем, опираясь на колодец, принял и вертикальное положение. Сделал шаг, другой, третий. Качнуло, но не упал. Переместился с проезжей части улицы к забору и, придерживаясь за него, поковылял к дому, который выделили для проживания санитарному инспектору. «Успеть надо! Успеть! Предупредить парня!» Сам себе дорогой шептал Капрал. Дышать полицейскому становилось все тяжелее. Быстро идти у него не получалось, а надо было торопиться. «Не найдет одноглазый по указанному адресу санитарного инспектора!» Вернется толпах к колодцу, сцапают капрала. Он недалеко с черепашьей скоростью от места, где его били, переместился. Вот тогда и убьют его вообще, оставят его дедушек сиротами. Свою жизнь капрал на кон поставил за совершенно постороннего ему человека. Видел-то он его только один, видел-то он его только день, а вот ж ты, немногие так смогут. Немногие так смогут, а он сумел. Толпа между тем во главе с одноглазым и бабой-проводником двигалась к указанному капралом дому. Перемещались они гораздо быстрее полицейского. Вот и нужное им место. Тут, ткнула пальцем в дом баба. Сразу несколько булыжников полетели в окна дома, про который сказал капрал. Вы что, творите это? Из-за забора, что окружал соседний дом, рядом с тем, с которым сейчас били окна, высунулся мужик. Скрайся из глаз, пока цел!» — рыкнул на него один из черных. Мужик исчез, как его и не было. «Ломайте двери!» — распорядился одноглазый. Пришедшие с ним рады были стараться.